И пришел волк. Километр не такое большое расстояние. Но только в одном случае, если ты шагаешь по лужайке или на худой конец по галичному пляжу. И тогда все тебе в радость. Шум прибоя, птицы, легкая усталость, выступившая соленым приветом на лбу. Километр не такое большое расстояние. Только если ты не тащишься по продуваемому горному плато, опасаясь с воплем сорваться в какую-нибудь трещину или подвернуть ногу, или быть съеденным. Здесь тысяча метров превращается в тысячу вздрагиваний и тысячу ударов сердца, уложившихся в один. Так что километр — не такое большое расстояние, когда он не напоминает полосу препятствий. Примерно так думал Дима, пока шагал с остальными к другой стороне подковы Хьюрикен. Многие еле переставляли ноги. Даже страх стал вроде тупой зубной боли, к которой привыкаешь. Синее августовское небо заполняли тени, похожие на грозовые. Легкий сумрак сотворил из их маленькой колонны крошечных призраков. А потом у одного из призраков случился припадок. Андеш с воплями растолкал детей, вцепился в Диму и, тряся его, заорал. Согласись, мальчик, согласись с ней! Она и ее хвост ждут тебя! Ждут. Последнее ждут он буквально провыл, заставив всех оцепенеть от ужаса. Это холодное волчье, ждут! Разлетелась по плато, словно загадочная команда. Дэгни, шагавшая с Фридой впереди отшатнулась вот теперь он точно сошел с ума с безразличием заметил арны словно подтверждая диагноз андеш стиснул пальцы на шее димы и глаза того полезли на лоб от удивления и нехватки кислорода просто дети решили немножко подушить друг друга что такого пусти прекрати андеш франк вцепился в брата пытаясь оттащить его от хрипевшего димы «И пришел волк!» — орал Андэш, ни на миг не ослабляя хватки. «И пришел волк!» «И пришел волк!» «И пришел волк!» — повторила Дегни бесцветным голосом. Слова были произнесены тихо, но дети их услышали. Возможно, потому что никто и не подозревал, что бойкая Андерсон начнет повторять за местным дурачком. Андеш выпустил Диму и привалился к валуну. Заплакал. Слезы старшего Нурдли остались незамеченными. Все смотрели вперед. Со стороны Мушуэна к детям двигались волки. Огромные твари перекрыли собой тропу и свободные участки плато, по которым можно было бы бежать, сломя голову. Голодные хищники призвавшие за собой страшное небо. Возглавляла их русая волчица. «Назад, застранцы экспедиции! Все назад!» Арне пожалел, что не попросил уберит какую-нибудь пушку. «Да побольше». Дег не бросилась помогать ему. Дети, путаясь в ногах и вопя от ужаса, попытались отступить. Дима оглянулся и понял, что его боль в горле меньшая из проблем. От Лилихейма к их маленькой колонне, не имевшей права даже на безопасное бегство, направлялась еще одна группа волков. Первой шла Севграй. Древняя богиня хищников жаждала последнюю добычу. Диму охватило ощущение нереальности происходящего. Севграй таращилась в пустоту, но мальчик был уверен, что она следила лишь за ним. Только его поведение и решение Волновали ее. Оборотни остановились. Скались и рыча, они изучали детей. Их крупные глаза будто говорили «Еще чуть-чуть, крошки, и мы сожрем вас и постараемся, чтобы хватило на всех». Волна безысходности и черного ужаса накрыла Диму. Севграй ждала развязки. Словно должен был распуститься последний узелок некоего долгоиграющего плана. И узелок начал распускаться внутри их крошечного отряда. Плач Андеша сменился поскуливанием. Нурдли поднял скуксившееся лицо и распахнул рот, который прямо на глазах лопался и вытягивался. С капельками крови лезли белейшие острые зубы, заменяя те, что выкорчивали плоскогубцы. Андеш с истошными криками обращался, отдавая тело во власть зверя. Дети бросились в рассыпную. Маленький Карл оступился и соскользнул с тропы в неглубокую расселину. Заорал. — Он взрослый, тупой ты жердяй! — проорал Арне, адресуя обвиняющий вопль Франку. — Мы взяли с собой взрослого! — Катись к черту, придурок! Догнесевшим голосом звала детей к себе. Хватала их за куртки и футболки, удерживая на месте. Она не знала, что еще делать. Возможно, стоило сказать им, что скоро все закончится, но у нее не было сил на эту взрослую мудрость или ложь. А еще ей отчаянно хотелось услышать это самой. Франк подлетел к брату, обнимая его. Сел рядом. С усердием принялся массировать шрамы на голове Андеша, упорно не замечая, что разминает лохматую волчью голову. Обращенный зверь, прикрыв глаза, замер в руках подростка, наслаждаясь касаниями, будто пришедшими из далекого сна о смехе и месте под названием Козья нора. Франк, отойди! Франк! Ота...» Вопль Арне оборвался. Новоиспеченный оборотень обхватил пастью Франка за шею и сжал челюсти. Послышался тот самый «Ах, когда голова изумленного подростка откинулась назад, потому что держаться на лоскутке кожи попросту не могла. Волк со шрамами на черепе зачавкал. Оставил повалившегося мертвого Франка в покое, выронил из пасти сочную плоть, порубленную зубами. Подскочил к попятившемуся Арне и вцепился ему в левую ногу чуть ниже колена. Петерсон заорал, пытаясь вырваться. Мир превратился в поле глухих криков. Все звуки доходили до Димы будто сквозь коричневую, маркую вату. Да, он видел, как умер Франк. Кошмарная смерть, хоть и быстрая. Танец Арны с андешем Волком Тоже происходило словно на границе реальности. Дима не сводил глаз с севграй, и чем больше смотрел, тем чаще возникал образ женщины серо-серебристой гривой. Он уже знал, что нужно сделать. Но в какой момент придет мужество? И как это произойдет? Наверное, будет жутко больно. «Наверняка», — заключил Дима. Невеста Лилихейма взывала к нему. В голове будто фонарь маяка вспыхивало, и гасло одинокое слово, от которого шел озноб по коже. «Мой!» Хрустнуло, и из обрубка ноги Арны ударила кровь, обильно пропитывая джинсовую ткань. Петерсон уже не кричал. На его лице застыло сосредоточенное выражение, когда он пытался пережать участок под коленкой. Однако давления его дрожащих рук не хватало. «Прекратись, Евграй!» «Остановись!» «Я согласен!» — выкрикнул Дима. И сам удивился, сколько в его голосе безразличия. Что-то изменилось. Точно сам воздух решил, что теперь надо пахнуть иначе. Не кровью и слезами, а чем-то иным, более глубоким и интимным. Оборотень со шрамами отошел от сипевшего Арна и плюхнулся на задницу. Из пасти волка бежали алые водопадики арны господи, арны Дегни почти что визжала. Она растолкала детей и подскочила к Петерсону. С силой нажала чуть выше раны. Кровь с неохотой утихла. «Шнурок, арны Дай сюда чертов шнурок! Или ремень! У тебя есть ремень? Почему ты не носишь долбаный ремень, арны «Не вопи, я не хочу умереть глухим, Дегни!» Арне тупо уставился на целую ногу, и попытался выковырить шнурок из кеда, но пальцы слушались плохо. Севграй ждала, и Дима зашагал к ней. Миновал ребят и сторожившего их волка. «Не будь кретином, Дима, ее это не успокоит!» В голосе Арны сквозила смертельная усталость. Дима улыбнулся им. Укоризненный взгляд, всхлипывавший Дегни, больно резанул по сердцу конце концов либо он либо они все это же так просто куда проще чем приехать в лилихейм и выпустить древнее создание которое возможно было старше этих гор теперь от севгра его отделяла пара метров оборотни не сводили с него настороженных глаз синева над их головами по прежнему умирала уступая тошнотворным сумерком давай уже дима пожал плечами и Севграй взглянула на него. Впервые за все время пребывания в Лирихейме волчица прямо посмотрела на живое существо. Ее огромные противоестественные глаза без труда отыскали глаза подростка. Взгляды встретились, и сила, слишком черная и тяжелая для одного, заструилась сквозь них. В голове Димы примелькнула совершенно абсурдная мысль о том, что уж теперь-то он займется этим по-настоящему. А потом сознание человека обрело быструю и хищную форму, и вместе с разумом изменялось тело. Вопреки страхам боли не было. Лишь какой-то безумный зуд, вызванный трансформацией. Что-то сходилось, что-то отслаивалось и перекраивалось на новый лад. Где-то рыдала девочка, и что-то шептал мальчик-калека. Лишь призрачные голоса среди камней. На смену обычному подростку пришел зверь. Севграй смотрела, как ее муж поглощает силу камней. Наконец он распрямился и одарил ее взглядом равного. Серая невеста в нерешительности сделала шажок. Дагню уже толком не понимала, что застилало ей глаза, слезы или пот. Она соорудила жгут из футболки, поданный кем-то из детей, и продолговатого камешка. Арне к тому времени погрузился в полубессознательное состояние. Болевой шок вырубил его из бледных губ Петерсона, то и дело срывалось бессвязное бормотание. Рана выглядела живым существом, открывавшим и закрывавшим множество красных ротиков. К собственному стыду... Дегни была безмерно благодарна за то, что Арны отгрызли ногу. Она понимала, что это чистейшей воды эгоизм, но ничего не могла с собой поделать. Именно благодаря заботе об Арне она не рехнулась, когда перед ними в каких-то десяти метрах обратился их друг. Рядом с доисторической волчицей замер огромный зверь. Хищник, будто созданный, чтобы раздирать реальность на пол головы выше севграй. Черная густая шерсть, те же отталкивающие глаза, напоминавшие сосуды для разогретой крови и рубиновой воды. Этот кошмарный волк мог запросто выпотрошить севграй. Но ничего подобного не было и в помине. Чудовища глазели друг на друга, а потом сошлись, и севграй потерлась огромной головой о грудь своего вожака. Пока это происходило, оборотни массово покидали подкову Хьюрикен. Колонна из человеческих детей их больше не волновала. Вожак мотнул страшной головой, и к ним, скуля и унижаясь, подползла толстая, бурая волчица. На ее морде невообразимо застыла вся мерзость человеческих мыслей, словно на звере нацепили маску карикатурного камавеяжора. Дегни сообразила, что наблюдала казнь, Только когда Севграй с отвратительным звуком отгрызла голову бурой волчицы и швырнула ее в сторону детей. Ушастая голова, терявшая звериные черты с каждым оборотом по камням, наконец замерла, и Дегни охватил приступ лихорадочного веселья. На нее таращилась голова Хелен Андерсон, похожая на наспех слепленный мясистый футбольный мяч. Путь матери двух дочерей и хозяйки кафе Мохнес завершился прощальный дар черного вожака. «Держись, арна «Господи боже, арна Руки Дегни, удерживавшие жгут, теряли чувствительность. Она даже не заметила, как ее обступили дети. Стина Бакке и Сандра Хоконсон принялись обматывать культю еще одной футболкой. Потерявший сознание Арны слабо застонал. Из расселены показался растрепанный Карл с глупой улыбкой до ушей. Поклонник Микки Мауса наконец-то отыскал путь наверх. «Облако уходит», — тихо заметила Фрида. Но Дэг не видела лишь черного вожака, неторопливо уводившего за собой измененных взрослых Лилихейма. Волки не нуждались в тропе. Они легко и свободно перемещались по недружелюбной местности, сулившей людям вывихи и переломы. Сердце пронзила тоска когда дегни увидела как русая волчица пытается потеряться от своего нового господина, но потом лицо девочки тронула слабая улыбка родные есть и на той стороне